Хериген и Бет видели то, что пока не смог заметить голландец. Ему не удалось убить чудовище, гусеницы не смяли его. Мэг не мог понять, как хищнику удаются такие штуки, но факт оставался фактом. Тот висел под днищем вездехода, постепенно подбираясь все ближе к передку. Полицейский хотел подать какой-нибудь знак голландцу о грозящей опасности, но никак не мог найти способ сделать это. Бет предложила отъезжать от вездехода, надеясь, что Дач поймет, они боятся приближаться, но это не сработало. Скорее всего, он решил, что Джип указывает ему путь. Майк лихорадочно пытался придумать что-нибудь более подходящее и ясно раскрывающее ситуацию. А Дач не мог понять, какую цель преследуют сидящие в Гризли партнеры. Джип внезапно остановился и покатил в обратном направлении. Он тут же нажал на тормоз и вездеход встал пока не было заметно ничего опасного, и Дач не стал сдавать назад. Он просто ждал, пока Гризли приблизится. Джип сбросил скорость. Теперь она не превышала 5 миль в час. Стекло на правой дверце пошло вниз, и голландец увидел Бет сжимающий в руках М16. Она тщательно прицелилась и нажала на курок. Выстрелы четко прозвучали в тишине белого безмолвия. Дач услышал их даже сквозь шум двигателя. И секундой позже пули ударили в покатый передок вездехода с визгом рекошетируя. Черт! изумленно выдохнул дач, что они делают? Бет все еще продолжала стрелять, когда из-под вездехода вдруг вылетела бело-голубая молния. Она быстро преодолела расстояние до джипа, грохнул взрыв, одно из огромных колес гризли разнесло в клочья. Машина просела и опрокинулась. Второе уцелевшее колесо не дало джипу заблокировать собственную тяжестью пассажирскую дверь. Бет и Херриган выбрались через нее и бросились бежать. Секундой позже второй энергетический сгусток пробил кабину Гризли, уготив в ящик с гранатами. Оглушающий взрыв потряс великую белую пустыню. Казалось, небо раскололось и обрушилось на землю. На месте джипа вырос огненный гриб. В мгновение ока машина превратилась в пылающий факел. Желтые брызги упали на снег, лед начал таять, поблескивая в отсветах огня. Дач понял, хищнику каким-то невероятным образом удалось спастись. И сейчас он, прицепившись к гнищу, едва не убил Майка и Бет. Это-то они и пытались ему объяснить. Кактистые лапы ухватились за передок. Один мощный рывок, и хищник стоял на плоском капоте машины. Огромный и сильный. Зеленая кровь перестала сочиться из ран. Датчу показалось, что он даже и не заметил этих ранений. Пушка на плече чудовища развернулась. Теперь она смотрела человеку в лицо. Глаза хищника загорелись желтым. Голландец резко упал до педали газа. Вездеход дернулся и, набирая скорость, покатил вдоль расщелины раки с хрустом взламывали ледяную корку. Три ярко-рубиновые точки появились на груди человека. Дач успел нырнуть под сиденье. Вездеход, даже не разогнавшись, остановился. Энергетический сгусток пробил стекло и кресло водителя. Черная обожженная дыра появилась в том самом месте, где несколько секунд назад находилось сердце жертвы. Со звонким щелчком на руке хищника появились боевые кинжалы. Кактистая лапа проникла во плавленную дыру. Дач не вставая, нажал ладонью на газ и, ухватившись рукой за руль, вывернул его, направляя машину в пропасть.